произ звучало это весьма неубедительно, что он, видимо, и сам их понял. Тем не менее, на несколько секунд перед моим мысленным взором возникла картинка. Маленькие ящички один за другим открываются, и существа, находящиеся на разных стадиях превращения в пауков, качаясь, неуверенно поднимаются над дрожащих ножках. Акира взволнованно указала на маленькую бутылочку, стоявшую на низком столике возле кровати Лина Тиэня. Жидкость, прошептал он. Волшебная жидкость. Он использует. Вот она. У меня так и подмывало посмеяться над его отчаянной попыткой сохранить фантазию, из которой мы по правде говоря, Давно выросли. Но в этот момент вдруг снова нахлынуло видение открывающихся ящичков комода, и страх лишил меня дара речи. Более того, меня стала пугать гораздо более реальная угроза. Служанка или кто-либо другой из неожиданно вернувшихся взрослых мог застать нас в этой комнате. Мне было жутко даже представить себе позор, который падёт на наши головы, наказания, которые последуют за этим. Долгие разговоры между моими родителями и родителями Акиры. Я не мог придумать, как бы мы могли объяснить им своё поведение. Именно в этот момент Акира сделал шаг вперёд, схватил бутылочку и прижал её к груди. "Пошли. Пошли", зашипел он, и Наста вмиг охватила паника. Едва сдерживая нервный смех, мы вылетели из комнаты и бросились прочь по коридору. Когда мы снова очутились в безопасном уединении комнаты наверху, служанка продолжала мирно дремать этажом ниже, а Кира повторил, что ящички комода наполнены отрезанными руками. Я видел, он серьезно обеспокоен моим отношением к давней детской фантазии и постарался убрать. скрыть иронию. Поэтому не сказала ничего, чтобы опровергнуть его утверждение или чтобы дать ему понять, будто считаю затею провалившийся, а нашу храбрую вылазку не стоящей внимания чепухой. Мы поставили бутылочку на тарелку в центре комнаты, сели рядом и стали разглядывать её. Акира осторожно оттянул пробку внутри находилась бледная жидкость со слабым запахом аниса до сих пор понятия не имею для чего старый слуга использовал этот настой думаю это было какое-то снадобье которое он купил чтобы лечить застарелую болезнь Тем не менее, эта находка, как нельзя лучше, отвечала нашим ожиданиям. Мы аккуратно опустили в бутылочку прутики и перенесли по капле влаги на бумагу. Акира предупредил, что жидкость ни в коем случае не должна попасть нам на руки, иначе на следующий день Мы проснемся с пауками вместо ладоней. Ни он, ни я на самом деле в это не верили. Но опять же, поскольку мне казалось, что для Акиры очень важно, чтобы мы притворялись, будто верим, операцию мы проделывали с нарочитой осторожностью. В конце Акира кинет. вернул пробку на место и спрятал бутылочку в ящик, где хранил свои самые ценные вещи, приговаривая, что собирается провести ещё несколько опытов с настоем, прежде чем вернуть его в комнату Лин Циеня. Расставаясь в то утро, мы оба были очень довольны собой. Но когда Акира пришёл ко мне на следующий день, я сразу заметил, возникли какие-то сложности. Он был весьма озабочен и ни на чём не мог сосредоточиться. Страшась услышать, что его родители каким-то образом узнали о нашей вчерашней выходке, я некоторое время избегал спрашивать его, что случилось. Оно в конце концов, будучи не в силах дольше сдерживаться, попросил признаться, что его тревожит. Однако Акира ответил, что родители ничего не подозревают, и снова помрачнел. И только после того, как Ян надавил на него сильнее, он сдался, И рассказал, что произошло. Воспираемый ощущением триумфа, Акира поведал своей сестре Ицука о том, что мы сделали. К его удивлению, Ицука пришла в ужас. Я говорю к удивлению, потому что Ицука, бывшая на 4 года старше нас, Никогда не разделяла нашего отношения к Лина Тиеню, как к фигуре зловещей. Выслушав Акиру, она посмотрела на него так, словно ожидала, что он прямо сейчас у нее на глазах начнет корчиться в муках и умрет. Потом она сказала Акире, что нам страшно повезло, а мы... едва избежали чудовищной опасности. Она сама знала нескольких слуг, прежде работавших в доме, которые решились сделать то же, что совершили мы с Акирой, а потом загадочно исчезли. А несколько недель спустя их останки были найдены за пределами settlementа. Акира, конечно, заявил ицука, что она просто хочет анна пугать его и он ничуть ей не верит он был явно потрясён признаться и у меня по спине пробежал холодок когда я выслушал его ведь говорила это такая авторитетная личность как ицука и тогда я понял что тревожит акиру кто-то должен поставить бутылочку на место прежде чем старый слуга через 3 дня вернётся из деревни от нашей вчерашней бравады не осталось и следа перспектива снова идти в ту комнату казалась невозможной будучи не в состоянии играть в обычные игры Мы решили отправиться в заветное место на берегу реки. Всю дорогу мы обсуждали возникшую проблему. Что случится, если мы не вернём бутылочку на место? Возможно, настой очень ценный. Тогда вызовут полицию, чтобы провести расследование. Или, может быть, Лина Тиен Ничего никому не скажет, но решит лично обрушить на нас какую-нибудь страшную месть. Помню, нам было неловко от того, что мы держались за глупую детскую фантазию, и хотелось найти логический выход из положения, чтобы избежать неминуемых серьёзных неприятностей. Например, мы рассматривали даже такую возможность. Жидкость — это лекарство. Лина Тиень долгие месяцы копил и деньги, чтобы купить его. Без него он будет тяжело болеть. Но уже в следующий момент, не отказавшись от предыдущего положения, А мы размышляли над другим. Жидкость нужна была старому слуге для тех самых неблаговидных целей. Наше заветное место находилось в минутах в 15 ходьбы от дома, позади каких-то складов, принадлежавших компании Жарден-Матисон. Мы никогда не были уверены, что не приступаем к границу ее владений. Чтобы добраться до места, нужно было пройти через ворота, которые всегда были открыты, и пересечь забетонированный двор, минуя нескольких китайских рабочих, с подозрением наблюдавших за нами, но никогда не пытавшихся остановить. Потом следовало обогнуть хлипкий лодочный сарай и пройти до конца мола, прежде чем спуститься на пятачок тёмной земли прямо на берегу реки. Там хватало места только для того, чтобы мы могли сесть, плотно прижавшись друг к другу лицом к воде. Зато даже в самые жаркие дни склады, находившиеся у нас за спиной, отбрасывали тень, спасая от зноя, и каждый раз, когда мимо проплывала лодка или джонка, лёгкая волна ласково омывала нам ноги. На другом берегу тоже стояли какие-то склады, но прямо напротив был просвет между двумя строениями, из-кося него можно было видеть дорогу, обсаженную деревьями. Мы с Акирой часто приходили сюда хотя держали это в тайне от родителей из опасения что они запретят нам играть так близко к воде в тот день усевшись мы попытались ненадолго забыть о своих тревогах помню акира начал расспрашивать меня как дела часто когда мы сюда приходили смог ли я в случае необходимости доплыть до того или иного из стоявших вдоль берега судов, но вдруг он замолчал и к моему удивлению заплакал. Я почти никогда не видел своего друга в слезах. В сущности, это единственное воспоминание его слабости. Даже когда огромный кусок затвердевшего строительного раствора упал ему на ногу, мы играли тогда на затворках американской миссии, он побелел как привидение, но не заплакал. Однако в тот день на берегу реки Акира утратил такие самообладание, Помню, он держал в руке кусок мокрого, расслоившегося дерева, от которого, рыдая, отрывал щепки и швырял в воду. Мне очень хотелось утешить его, но, не находя слов, я лишь подбирал все новые куски дерева и, отрывая от них щепки, передавал их другу, словно это было какое-то дерево. чудодейственное лекарство после того, как рядом не осталось ни одной щепки акира, наконец, взял себя в руки